Уильяма пересохло во рту. Он взял флешку и отпил. Вода оказалась теплой, отдавала оловом, хотя горло смочило. «Хочешь сказать, он в самовольной отлучке?» «В наисамовольнейшей», – заверил его тарлитон «Кто-то упомянул, что он обещал вернуться в некий бордел и как следует проучить одну шлюху. Должно быть, вместо этого она его проучила».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 Грей не видел его таким растерянным со дня смерти их отца. Кстати, в этом тоже был замешан Перси, собственной персоной и весьма модно одетой персоной. Он, похоже, советник у маркизы Делла Фаэта. «А это еще кто?» «Импульсивный юный лягушонок с кучей денег», пожав плечом, ответил Грей. «Генерал мятежников». «Говорят, он дорог Вашингтону». «Дорог?» — повторил Хэлл остро, глянув на грэя «Думаешь, Уэн Райту он тоже дорог?» «Возможно, не в том смысле», — спокойно ответил грэй хотя его сердце забилось чуть чаще. И «Я так понимаю, ты ничуть не удивлен тем, что он жив?» «Я имею в виду Перси», — слегка сконфуженно добавил Грей. В свое время ему пришлось приложить немало усилий, чтобы подстроить все так, будто Перси умер в тюрьме, дожидаясь суда за Садомию. Хэл еле слышно фыркнул. Подобные ему не умирают так просто. Зачем он, по-твоему, рассказал тебе все это? Грессиллой воли отбросил в сторону воспоминания поцелуи с запахом бергамота, красного вина и пятигрена.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 Пусть Хелл и не верит сообщению Ричардсона о Бенни, и, скорее всего, он прав. И все же нельзя игнорировать возможность того, что новость верна. Хелл подтвердил это допущение ударом кулака, а походный сундук, отчего оловянные чашки, подпрыгнули и попадали. Он резко встал. «Черт побери! Оставайся здесь! Куда ты?» Хелл замер выхода. Он все еще казался уставшим, хотя в глазах его уже зажегся огонь битвы. «Арестовать Ричардсона!» Ой, «Ради бога! Ты ведь не можешь просто взять его и арестовать!» Грей поднялся и схватил хела за руку. «В каком полку он служит?» «В пятом. Но он сейчас не здесь. Разве я не говорил тебе, что он шпион?»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 Рука Хэлла была твёрдой, будто мрамор. Однако брат остановился и медленно, равномерно задышал. Наконец он повернул голову и посмотрел в глаза Грэя. Солнечный луч высветил морщины на его лице. «Думаешь, есть то, чего я не знаю, чтобы не говорить мини о смерти Бена?» Грэй глубоко вздохнул, кивнул и выпустил руку брата. «Понятно? Я помогу тебе, что бы ты ни задумал. Но для начала я должен поговорить с уильемом Перси сказал, «Ах, да, конечно!» Хелл моргнул, его лицо расслабилось. «Встретимся через полчаса». Уильям уже оделся, когда знакомый ему лейтенант Фостер принес ожидаемое послание от Генри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 болела голова Ну, терпимо и он даже позавтракал тем что оставил ему тарлитон ко времени когда все утрясется и сэр генри выкроет время чтобы обратить внимание на неповиновение своим приказам пырьям уже отыщит капитана андре и расспросит его как найти тарлетона и все будет хорошо а пока он будет искать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 Уильям пошел по дороге, выискивая Джейн или Фанни, и наткнулся взглядом на пеги Эндикот. Она шла навстречу ему с ведром в каждой руке. «Миссис Пегги, могу я предложить вам свою помощь?» Уильям улыбнулся ей и обрадовался ответной улыбке, вспыхнувшей на встревоженном до того личике. «Капитан!» – воскликнула она от волнения, чуть не вырнив Федора –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 Дальше они пошли вместе. Пегги приплясывала и болтала, будто жизнерадостный попугайчик. Уильям пригляделся к прачкам, нет ли среди них Джейн или фани Рядом с этими грозными женщинами гораздо безопасней, чем в какой-нибудь другой части лагеря. Сегодня утром вода в котлах не кипела, но в воздухе все равно витал запах хозяйственного мыла и грязной мыльной пены. Не встретив ни Джейн, ни Фанни, они дошли до повозки Энди Котов. Уильям с удовольствием отметил, что все четыре колеса на месте. Энди Коты тепло поприветствовали его. Уильям согласился помочь им погрузить вещи и снял шляпу при виде шишки на его голове женщины ахнули ничего серьезного мам всего лишь царапина десятый раз заверил он миссис эндиод когда она заставила его сесть в тени и выпить воды со слабым привкусом бренди миссис эндиот так радовалась что у них еще есть бренди потом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 «А Джерниган говорит, что это возможно?» «Мисс...» «А, да, конечно!» Линн наконец-то вспомнил Мэри Джерниган, кокетливую блондинку, с которой он танцевал на балу в Филадельфии. Он окинул взглядом беженцев «Она здесь?» «Да, у доктора Джернигана есть брат нью йорке Какое-то время они будут жить у него».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 Уильям уклончиво хмыкнул отец предупреждал его о девицах ищущих богатых женихов таких оказалось много но ему все равно нравилась анна эндиод и ее семейства он предпочитал думать что они питают к нему искреннее расположение его титул и нынешнее шаткое положение мистера эндикота который наверняка затронет анну и ее сестер и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 что у вас есть друзья, которым не безразлично ваше будущее. — Спасибо, — ответил Уильям, посмотрел на повозку, чтобы Анна не заметила, как он тронут ее словами. К нему целеустремленно проталкивался через толпу некий мужчина и, при виде него мысли о влаженных темных очах Анны Энди Котт тут же улетучились. «Сэр!» – задыхаясь от бега, произнес коленце «Барагванат!» «Сэр, вы...» «Вот ты где, Барагванат?» «Что ты здесь делаешь?» «И где оставил Мадраса?» «Впрочем, у меня есть хорошие новости». год вот нашелся. Он у полковника тарлитона И...» «И что такое?» коленце дернулся, будто у него в штанах оказалась змея. Его квадратное корнольское лицо скривилось.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 как кто-то может исчезнуть посреди лагеря, в котором обитает тысячи человек, не говоря уже о том, зачем им это могло понадобиться. Куда они пошли? Туда, сэр, Калинс указал на дорогу. Уильям с силой провел рукой по лицу и резко замер, случайно задев опухшую рану на левом виске. Э, «Черт побери! Ох! Прошу прощения, миссис Энди -Кот. Уильям только сейчас заметил, что Анна Энди по-прежнему стоит рядом и смотрит на них круглыми от любопытства глазами. «Кто такие Джейн и Фанни?» – спросила она. Э, «Две юные леди!» которые путешествуют под моей защитой», ответил Уильям, осознавая, какой эффект произведут его слова. «Но не зная, как объяснить по-другому. Очень юная леди», уточнила он, желая как-то улучшить ситуацию «дочери моего дальнего родственника». «Похоже, он не убедил ее». «Вот как», сказала Анна. я не спешали? Но почему?» Будь я проклят, если знаю. Прошу прощения, мэм. Я не знаю, однако попробую выяснить. Извините за меня перед своими родителями и сестрами. Да, разумеется. Со смущенной, испуганным видом Анна протянула было к нему руку, но тут же отдернула. Как ни жаль, но Уильям пока не мог объяснить ей все. К вашим услугам, мэм, поклонившись, он ушел. Джон увидел Хэлла не через полчаса, а через полдня. Он случайно заметил брата, когда стоял у ведущей на север дороги и глядел на марширующее мимо войско. Большая часть солдат уже прошла. Сейчас мимо него катились повозки поваров и прачек, а за ними неорганизованной толпой, будто казни египетская в виде мушкары, тянулись беженцы. Уильям пропал, без преамбулы сообщил он Хэллу. Брат угрюмо кивнул, как и Ричардсон. Черт бы их побрал! Рядом стоял конюх Хэлла, держа поводье двух лошадей. Хэл кивнул на темную гнедую кобылу и взял по воде своего коня, светло-гнедого мерина, с белым пятном на лбу и белым чулком. «Куда поедем?» – спросил Грей, когда брат развернул коня на юг. «Филадельфию! Куда же еще?» – процедил сквозь зубы Хэл. Грей мог придумать ни одну альтернативу